От чего же мы всё-таки толстеем? Безусловно. Все давно уже признали как аксиому, что отказываясь от еды, человек худеет, а потребляя избыточное количество еды, неизменно набирает вес. На первый взгляд, вот она, собственная и причина. Всё кажется предельно ясно, как божий день. Чего тут огород городить и велосипед придумывать? Вспоминаем всё тот же закон термодинамики. Ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Действительно, если любого толстяка запереть в одиночную камеру и почти не кормить, то уже через полгода он оттуда выйдет худой, как бразильская манекенщица, правда, с правишеными лоскутами кожи. Ну, и что же дальше? Он при первой же возможности добежав до ближайшего Макдоналдса, бесжалостно набросится на поднос с гамбургерами и стремительно вернёт себе старые формы. Разве нет? С другой стороны, я знаю немало людей, которые поедая сковородками жареную на сале картошку, не могут набрать ни грамма лишнего веса. И напротив, также знаю немало пациентов, которые питаясь достаточно скромно и не вылезая при этом из спортзала, не могут даже удержать стремительно нарастающий вес. Этот факт невозможно объяснить с точки зрения закона сохранения энергии. Значит, не все тут так просто и прямолинейно. Помнится еще в школе на уроках физики, всех нас учили этому самому закону сохранения энергии. Согласно ему, энергия никуда не исчезает, а только трансформируется в другие формы. И если ту последовать этой логике, спроецировав закон на живого человека, то получается вполне логично, что Коля много кушать и мало двигаться, нерастраченные калории найдут своё вечное пристанище в нарастающем пивном животике. Причём даже у тех мужчин, кто ненавидит и никогда не пьёт пиво, как я сам, например. Примерно в пятидесятых годах в диетологии как-то уж очень быстро прижилась и стала популярна эта самая теория сохранения энергетического баланса. Как говорили Эйнштейн и Ландау, в каждой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Примерно в те же годы в практику врачей-диетологов прочно вошла старая и уже почти забытая к тому времени теория о калорийности пищи. Это-то как раз вполне понятно. Врачи-диетологи и учёные-физиологи стремились хоть как-то систематизировать законы усвоения морковки и капустки. В начале XX века немецкий врач и специалист по диабету Карл фон Нурден впервые предположил, что люди толстеют только из-за того, что потребляют больше калорий, чем тратят. И с тех самых пор и по сей день ученые и врачи продолжают нас увェрять, что подобная идея полностью согласуется с законами термодинамики. Больше того, когда кто-то пытается скромно задавать вопросы, ставящие под сомнение саму возможность применения этой теории на живом организме, то это воспринимается не иначе, как шарлатанство эмоциональное и беспочвенное. Как в одна тысяча девятьсот пятьдесятых годах настаивал в своей вступительной речи на конференции по жирению Джон Тагарт, врач из Колумбийского университета. Никто не станет спорить о верности первого закона термодинамики. Если не углубляться сильно в исторические подробности, учёные, стоявшие у основе диетологии, как-то уж больно дружно и быстро тогда приняли на веру, что любой человек, чтобы не толстеть, должен употреблять ровно столько же абстрактных калорий, сколько тратит. В радис справедливости стоит упомянуть о том, что в последующие десятилетия теория калорийности так и не получила ни одного научного подтверждения. Это было очень давно, и не смею предположить, что, скорее всего, одни уважаемые учёные просто поверили на слово другим авторитетным учёным, так как всем принять эту гипотезу было проще. Она хоть что-то объясняла и хоть как-то систематизировала Может быть, именно из-за своей простоты и удобства теория энергетического баланса постепенно плотно вошла в практику работы большинства диетологов как нового, так и старого света, а затем стала преобладающей и в диетологии нашей страны развития того социализма. Говорят, что все гениальное просто, но меня то в свое время как раз и заставило задуматься, усомниться над этой теорией именно ее простота. Ведь организм человека очень сложен и неоднороден. Однако ошибочность этой теории демонстрируют многие очевидные факты, на которые большинство врачей предпочитают просто закрывать глаза. Одним из таких парадоксов является, например, то, что мужчины и женщины полнеют не одинаково. У прекрасной половины жир откладывается ниже талии, на бёдрах и ягодицах. А у мужчин трудовая мозоль проявляется, как правило, в виде пивного живота. То есть, если верить этим учёным, причина ожирения банально проста и кроется в дисбалансе между поступающей энергией, которую человек употребляет в немеренных количествах в виде вкусной, отнюдь не полезной еды, и его упорным нежеланием тратить энергию, бегая, прыгая и перетаскивая тяжести. В этом случае сам собой напрашивается вывод, что самыми действенными способами избавления от лишнего веса будут уменьшение количества съедаемых калорий, почему-то опять же не совсем понятно, преимущественно в виде вкусняшек, а также резкое наращивание энергетических затрат в виде непосильных физических нагрузок. И вроде бы всё логично и просто. Однако вот как-то не получается. Вся эта теория на практике в жизни Не складывается всё так красиво и легко. Диетическая терапия остаётся фундаментальным элементом лечения ожирения. А снижение количества потребляемой энергии продолжает служить основой всех программ, направленных на снижение веса. Однако результаты подобных диетических программ являются ничтожными и непродолжительными. Так почему же подобная неэффективная терапия остаётся фундаментальным элементом лечения? Из справочника по лечению ожирения, выпущенного ещё в 1998 году, тремя самыми выдающимися на тот момент учёными в этой области: Джорджем Брейером, Клодом Бушаром и Джеймсом. Этот справочник до сих пор почему-то ни разу не издавался в нашей стране. Давайте задумаемся. Ведь каждый из нас непростая физическая формула: схема съел-потратил. Эти формулы неприемлемы для живых организмов. Мы гораздо сложнее и многообразнее, и никакие продукты в нас не сгорают. Более того, только малая часть их трансформируется в энергию. Меня очень раздражает, когда даже мои коллеги употребляют слова, значение которых они не до конца осознают. Жиры сгорают в нас с выделением энергии. Горение это сложное быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением значительного количества тепла и обычно ярким свечением пламенем. В большинстве случаев основу горения составляют экзотермические окислительные реакции вещества, способного к этому самому горению горючего при взаимодействии с окислителем. Это элементарная химия, господа. Вот как иронично. И абсолютно точно описывает процесс сгорания жиров Константин монастырский в своей книге Нарушение углеводного обмена. Может, я чего-то не понимаю? Решил провести на себе научный эксперимент и выпить стакан сливок, 84 г жира, 756 калорий. Разделся, лёг в кровать, выпил, вставил один термометр под мышку, второй в рот, третий, как полагается, в попу. Лежу жду Погасил свет, чтобы не пропустить яркое свечение. Позвал жену, она мне. Монастырский, ты что заболел? Нет, Танюша, я теорию калорийности проверяю. Посмотри, где-нибудь горит? Что за бред? Ничего не горит, только термометр в пописи яет. Таня, как ты смеешь? Это же ради науки. Садись рядом, проверим. А ну если ради науки. Достаю термометры. В арту тридцать шесть и шесть. Подмышкой 36,4. На третьем термометре H 36,9. Таня, Таня, смотри, в попе вроде горит. Ну и дура лежишь ты, милый. Вот так бесславно закончился мой эксперимент с калориями и горением. Пищеварение это не горение. Нечему там гореть. Пищеварение это совокупность сложнейших, постоянно меняющихся процессов. обеспечивающих в начале механическое измельчение, а затем химическое, главным образом ферментативное расщепление пищевых веществ на компоненты, пригодные к всасыванию и к участию в дальнейшем обмене веществ живых организмов животных и человека. Поступающая к нам в организм пища всесторонне обрабатывается под действием различных пищеварительных ферментов. синтезируемых специализированными клетками и железами, причём расщепление сложных пищевых веществ, белков, жиров и углеводов на всё более мелкие фрагменты обычно происходит с присоединением к ним молекулы воды гидролиз. Какое уж тут горение с водой. Белки расщепляются в конечном итоге на аминокислоты и пептидные цепи, и только затем попадают к нам в кровь. жиры расщепляются на глицерин и свободные жирные кислоты, а углеводы на моносахариды: глюкоза, фруктоза, лактоза. Эти относительно простые вещества подвергаются всасыванию, а затем уже из них в органах и тканях вновь синтезируются более сложные органические соединения, превращаясь в различные клетки организма, гормоны, нейромедиаторы, кровь и тельца и так далее. Если бы они все сгорели, из чего бы мы строили новые клетки нашего организма, что бы давало нам энергию не огня, а АТФ. Никогда не верьте пустым словам, выдаваемым как аксиомы. Даже мне не верьте. Всегда сомневайтесь и думайте головой. Конечно, многое проще принять на веру, чем задумываться, анализировать, искать первоисточники. Но ведь только так можно понять, когда и в чём вас обманывают и кому это нужно найти истину. Для науки и клинической практики это необходимо, особенно сейчас, когда множество исследований подтасовываются в угоду коммерческим структурам, которые их же и исследуют и оплачивают. Это касается и диетологии как науки. Это касается всего в нашей жизни. Приходится быть скептиком, чтобы не стать бараном. Надеюсь, что теперь вы уяснили, что внутри нас ничто не горит и ничто не сгорает. Я не хочу навязывать вам это решение. Я хочу, чтобы вы сами это приняли, всего лишь чуть-чуть сопоставив факты. Механический безусловно перенос термохимических параметров теплоотдачи того или иного продукта при горении на сложнейшие механизмы пищеварения и усвоения, трансформации продуктов чистейший абсурд и псевдонаучный маразм. Увы, на этой абсурдной и маразматической теории и поныне базируется и развивается почти вся современная диетология. Почему? Да потому что это кому-то очень выгодно и удобно.